Я видел, как тот побледнел и остановился, выказывая явный испуг. «Дурная встреча», — подумал я. Но благоразумие тотчас же подсказало мне не проявлять ни малейшего беспокойства. Я слез с лошади, велел проводнику разнуздать ее и, опустившись на колени у ручья, погрузил в него голову и руки. Потом выпил изрядный глоток лежаничком, как плохие воины Гедеона. Тем временем я наблюдал за своим проводником и за незнакомцем. Первый приближался с видимой неохотой. Второй же как будто не замышлял против нас ничего дурного, ибо коня он отпустил, а мушкетон, который он сперва держал перевес, теперь был опущен к земле. Не считая нужным обижаться на недостаточное внимание, оказанное моей особе, я растянулся на траве и с непринужденным видом спросил у человека с мушкетом, нет ли у него огня. В то же время я вынул портсигар. Незнакомец все так же молча порылся у себя в кармане, достал огниво и поспешил высечь для меня огонь. Бесспорно, он делался общительнее, ибо сел против меня, не расставаясь, однако же, с оружием. Закурив, я выбрал лучшую из оставшихся у меня сигар и спросил его, курит ли он. «Да, сеньор», — ответил он. То были первые слова, которые он произнес, и я заметил, что он произносит «Не по-андалузски», из чего я заключил, что это путешественник, как и я, только что не археолог. «Вот это не дурна», — сказал я, предлагая ему настоящую гаванскую регалию. Он слегка наклонил голову, запалил свою сигару а мою, поблагодарил вторичным кивком, потом принялся курить со всей видимостью живейшего удовольствия. «Ах!» — воскликнул он. медленно выпуская первый клуб дыма изо рта и ноздей. «Как давно я не курил!» В Испании угощение сигарой устанавливает отношение гостеприимства, подобно тому, как на Востоке делешь хлеба и соли. Незнакомец оказался разговорчивее, чем я думал. Впрочем, хоть он и заявил, что живет в Мантильском округе, он был, по-видимому, довольно плохо знаком с местностью. Он не знал наименования прелестной долины, где мы находились, не мог назвать ни одной окрестной деревни. Наконец, когда я его спросил, не встречал ли он поблизости разрушенных стен, больших черепиц с закраинами, из военных камней, он признался, что на подобные вещи никогда не обращал внимания. Зато он выказал себя знатоком по части лошадей — Он раскритиковал мою, что было нетрудно, потом рассказал родословную своего коня, знаменитого кордовского завода, действительно благородного животного, такого выносливого, по словам хозяина, что оно прошло однажды тридцать миль за день галопом и крупной рысью. Посреди своей речи незнакомец вдруг запнулся, словно спохватившись и сердясь, что сказал лишнее. «Дело в том, что я очень торопился в кордову». Продолжал он с легким смущением. «Мне надо было хлопотать в суде по поводу одной тяжбы». Говоря это, он посмотрел на Антонио, моего проводника, который потупил взгляд. «Тень и ручей настолько меня очаровали, что я вспомнил про ломти превосходной ветчины, положенные моими мантильскими друзьями в сумку моего проводника». Я велел их принести и пригласил незнакомца принять участие в походном завтраке. Если он давно не курил, то не ел он должно быть по меньшей мере двое суток. Он глотал, как голодный волк. Я решил, что встреча со мной не спослана бедному малому свыше. Проводник мой меж тем ел мало, пил еще того меньше и не говорил вовсе, хотя с самого начала нашего путешествия проявил себя беспримерным болтуном. Присутствие нашего гостя, по-видимому, его стесняло, и какая-то недоверчивость отстраняла их друг от друга, хоть я и не мог разгадать ее причины. Уже исчезли последние крошки хлеба и ветчины, мы выкурили каждый по второй сигаре, я велел проводнику сдать лошадей и собирался проститься с моим новым приятелем, как вдруг тот меня спросил, где я думаю провести ночь». Не успев обратить внимание на предостерегающий знак проводника, я ответил, что направляюсь в Воронью-Венту. Скверный ночлег для такого человека, как вы, сеньор. Я тоже туда еду, если вы позволите вас проводить, мы поедем вместе. О, с удовольствием, сказал я, садясь в седло. Проводник, державший стремя, снова мне подмигнул. Я в ответ пожал плечами, как бы говоря ему, что нисколько не тревожусь,